Глава 30. Последствия от произошедшего на вечере у Лимовых не было ровным счетом никаких. Меня все так же заваливали различными письмами с приглашениями на их мероприятия, а я все так же их вежливо игнорировал, так как ничего по-настоящему важного среди этого не было. И это меня безумно радовало. Я вообще не понимал, как можно любить наряжаться в официальной одежды и вести все эти скучные беседы, где надо следить не только за каждым словом собеседника, но и следить за собой, чтобы не сболтнуть ничего лишнего. Я был настолько далек от всего этого, что подобные мероприятия были для меня настоящей пыткой. Впрочем, насколько я знал, мой брат тоже был нечастым гостем на этих званых вечерах, так что я не сильно выбивался из общей нормы для нашего рода. Да и ставить мне в укор было просто нечего, ведь все эти мероприятия были лишь по желанию и что я не налаживаю связи среди сверстников, было лишь моей проблемой. С другой стороны, с учетом общей враждебности к моему роду, даже то, что я успел бы создать вокруг себя, в итоге бы не стало чем-то действительно крепким. Хватит и того, что я успел проявить себя на учебе и на потоке, как и на старших курсах, у меня появилось несколько знакомых, которые как раз могут оказаться полезны в дальнейшем для моего рода. И все же так далеко заглядывать я не спешил, и просто старался по возможности наслаждаться жизнью и теми возможностями, которые она давала. Тем временем новости радовали тем, что ситуация на границах с Монголией наконец-то стабилизировалась, и границы больше не подвергались таким серьезным атакам монстров, как раньше. Нашему соседу оказали помощь другие государства, и туда были отправлены свободные отряды, чтобы окончательно ликвидировать прорыв в аномалии и отбросить монстров вглубь территории конкретной аномальной зоны. Разумеется, все это делалось не за просто так, но у них не было особого выхода. Своими силами это государство уже не справлялось, а если монстры с их территории начнут творить террор у соседей, то количество претензий будет только расти. Так что уж проще запросить официальной помощи и попытаться откупиться теми же ресурсами аномалии, или даже доступом к ней, чем страдать от куда более серьезных последствий. Вот тут и понимаешь, как хорошо, что император, как и его предшественники, был достаточно мудрым правителем, чтобы нашему государству не приходилось просить у кого-то помощи, и мы самостоятельно справлялись с угрозой аномалии. Да, конечно, не все всегда было гладко и происходили трагедии, но в большинстве своем на протяжении долгой истории империи Мы всегда справлялись со всем сами, с минимальной помощью от соседей. Чувствовать себя сопричастным к этому дорогого стоило, тем более мой род никогда не отсиживался за спинами других и сам активно участвовал в ликвидациях проблем, возникающих из-за аномалий. Но все равно, пока меня никто не трогал, а значит, я мог просто заниматься своими обычными делами. В том числе, я лучше узнавал не только своих духов, но и ту же Елену, которая, казалось, окончательно ожила после встречи со своими сородичами. Теперь она уже не напоминала ту мрачную молчаливую особу, которая не знала, куда ей вообще двигаться и что делать. Девушка, правда, и сейчас, как я понимаю, не имела особого представления, что делать со своей жизнью, и поэтому, как тогда отдала ее мне, так и не спешила забирать. Видимо, служба мне была для нее важной ниточкой, которая удерживала полукровку в реальности, И пусть теперь этих нитей стало намного больше, но вот эту основу она не спешила обрывать. Впрочем, я бы ей тоже не позволил свободно разгуливать среди людей и тем более не быть связанной со мной. Она поклялась служить мне, и этого уже не забрать обратно, если я сам так не решу. Да и слишком много теперь Елена знала тайн, которые не должны выходить за рамки моих слуг. Поэтому ее дальнейший путь, так или иначе, но был связан со мной. Вот только девушку это нисколько не смущало, да и пристрастилась она к моей крови, что теперь вряд ли вообще захочет отходить от меня далеко. Вместо этого она принялась за более активное изучение изменившегося мира. И что интересно, ей захотелось подтянуть свои навыки. Как оказалось, по большей части Елена вывозила за счет особенностей своего организма, которые давали ей нечеловеческие возможности. Но вот как боец Она была не так уж хороша. Я, возможно, не обратил на это внимания, но девушка сама захотела участвовать в тренировках бойцов рода, и там старалась не выходить за рамки человеческих возможностей, чтобы лучше перенять их умения. Правда, тут получилось так, что она старалась не выходить за рамки, основываясь на том, как действовали мои бойцы, и пусть среди них тоже были девушки, но все они начали свое развитие чуть ли не с детства. К тому же методика обучения моего рода предполагала в том числе применение алхимии, чтобы контролируемо улучшать тела бойцов и повышать их выживаемость в аномалии. И вот тут вдруг появилась из ниоткуда девушка, которая не только им не уступает, но еще и меньше остальных устает. И пусть она пока была в плане техники выполнения связок слаба, но вот в спаррингах, которые устраивались на таких тренировках, Елена не проигрывала. Это, в свою очередь, подстегивало моих бойцов стараться еще лучше. И, конечно, больше всего усердствовали в этом парне, которые не столько хотели победить девушку, сколько пытались взять ее в захват. Как-никак тело у Елены было шикарное, и мне сложно винить бойцов в столь откровенной реакции. Но они из-за этого забывались и, разумеется, огребали от полукровки. А дальше им еще их боевые подруги прописывали, чтобы те лучше запоминали урок. Правда, судя по тем докладам, которые доходили до меня, Елена просто не понимала, что ее хотят не просто победить, а сами парни не бросали надежды все же одержать над ней верх. С другой стороны, показатели бойцов, приписанных ко мне, потихоньку стали подниматься, так что объяснять все Елене я не стал. Все же эффект от ее действий был, и самое главное, что он был положительным, так что пусть лучше развлекаются таким образом». Это всяко полезней, если бойцы будут придумывать себе занятия со скуки. Как-никак они больше заточены под действия в аномалии, и вот такое нахождение в городской черте для них не то, что привычно и желанно. Да, казалось бы, в аномалии тебя на каждом шагу может ждать опасность и смерть, но такие реалии для бойцов моего рода более привычны, чем мирная жизнь. Слишком сильно связано богатство и влияние нашего рода с деятельностью в аномалиях, чтобы это не касалось наших людей. Так что жизнь в любом случае продолжалась, и это не могло не радовать. Я, как посредник между миром живых и миром духов, только был рад, что никаких происшествий не происходило, тем более связанных с духами. Последние, кстати, как уже было сказано в разговоре с Седриком, постепенно стали скапливаться вокруг моей территории, почувствовав здесь более насыщенный духовный фон. Вот только не зря же у меня был дух-хранитель, который благодаря такой мощной подпитке мог потягаться в том числе с древними духами, если, конечно, они бы захотели вообще проснуться от своего сна длиною в несколько веков и заглянуть в мир живых. Таким сущностям здесь просто ничего интересного не найти. Они мыслят несколько иными категориями, и лишь немногие из старых духов вообще способны на диалог с человеком. Так что даже в моем прошлом мире Столкновения с древними духами происходили, хорошо если раз в столетие, да и то, это сложно было назвать прямым столкновением. Поэтому в этом мире можно было не опасаться таких сложностей, а со всем остальным Седрик прекрасно справлялся без меня. Да и тем более всем этим мелким духом хватало и внешнего фона, исходящего от духовного маяка, чтобы чувствовать себя здесь лучше, чем где-либо еще. По сути, это было сравнимо с местом, где было полно жизненной энергии, как, например, в крупном лесе или где-то глубоко в горах, где как раз могли еще существовать сильные духи. С учетом того, что в этом мире в черте города на подобную концентрацию духовной энергии не приходилось рассчитывать, то понятно, что всех их тянуло к этому месту. Пока что меня подобное более чем устраивало, ведь мне они не мешали. А вот у соседей, скорее всего могли начаться различные проблемы. Духи ведь это не только бесплотные сущности, которых обычный человек может не заметить. Это еще и существа, которые могут влиять на мир живых. Конечно, для этого им надо набраться сил, но опять же, из-за концентрации духовной энергии в моем поместье фона было достаточно, чтобы они стали быстрее набираться этих сил. Поэтому, если сейчас ничего не происходило, то я совсем не удивлюсь, Если вскоре мои соседи начнут слышать ночью шорох в доме, или вдруг рядом будут падать какие-то предметы. Да и шанс появления новых духов в этом месте постепенно будет расти. Но до каких пределов, сложно сказать. Всё же в своей прошлой жизни я жил в мире, где было полно духовных маяков, с помощью которых стабилизировали пространство, позволяя миру живых и миру духов спокойно сосуществовать друг с другом. Здесь же я с нуля создавал такое место, и все это походило на дикий эксперимент с неизвестными последствиями. И в то же время я все равно рано или поздно этим занялся, так как не дело это устраивать вокруг своего места жительства хаос из духовной энергии. Это порождает еще больше проблем и значительно замедляет развитие шамана и его духов. Допустить такого я просто не мог. «Княжеч, вы сегодня в приподнятом настроении», отметила Светлана, дожидаясь меня у выхода из моей комнаты. Я как раз заканчивал надевать рубашку и возился с пуговицами, которые никак не хотели нормально застегиваться. «Возможно, все дело в том, что зима скоро закончится, и наступит новый расцвет жизни», подмигнул я ей, наконец-то справившись с последней пуговицей. «Меня всегда завораживал этот круговорот жизни в природе» как все меняется просто от времени года». «Вы никогда не говорили о подобном», — верно подметила девушка. «Просто не было повода об этом порассуждать», — улыбнулся я. «А сейчас что-то потянуло на размышления и вообще на мысли о смысле жизни». «Возможно, вам просто надо отдохнуть?» — предложила Светлана. «Хватит, уже отдыхался покачал я головой. «Не хочу больше идти ни на какое мероприятие, устраиваемое аристократами». Пусть лучше Евгений за всех отдувается. А я хочу просто провести время, как обычный студент, и ни о чем таком не думать. Вы же понимаете, что это в принципе невозможно?» С иронией посмотрела на меня девушка. «Но это не означает, что о подобном я не могу помечтать. Пожал я плечами».